Четвертое. Посредством, которые предоставляются полиции, можно судить об интересе, вызванном в верхах тем или иным громким делом, широко освещаемым прессой. Камиль получил большое помещение в подвальном этаже, без окон. Глупо, но еще одно убийство, и нам бы добавили окна, заметил он Лигуэну, с которым совершал первый обзорный визит. Не может быть, ответил Лигуен. но одним трупом меньше, и у тебя не было бы компьютеров. Уже устанавливали пять компьютерных точек, рабочие прилаживали пробковые доски для оперативной информации, подключали кулеры, расставляли рабочее оборудование, стулья, тянули телефонные линии. Судья позвонила Камилю на мобильник, чтобы договориться о времени первого брифинга. Сошлись на 8.30 завтра. В 18.30 команда была в полном сборе. Не хватало только пары стульев. В любом случае, Камиль верной традиции провел первое собрание стоя. Как положено, для начала представимся. Я майор Верховен. Здесь меня называют просто Камилем, не будем усложнять. Вот Луи. Он будет координировать действия группы. Все полученные вами результаты должны прежде всего поступать к нему. Он же отвечает за распределение задач. Четверо новеньких молча посмотрели на Луи и кивнули. Это Мальваль. Теоретически он Жан-Клод, но практически Мальваль. Ему поручена вся материальная часть, компьютеры, «Машины, оборудование и так далее. Со всем этим обращайтесь к нему». Взгляды устремились в другой угол комнаты, к Мальвалю, который в знак приветствия поднял руку. «И, наконец, вот Арман. Не считая меня, он здесь дольше всех. В технической области никого лучше вы не найдете. Если возникли сомнения в данных, можете на него рассчитывать. Он поможет без проблем». «Это человек большой щедрости!» Арман клюнул носом и порозовел. «Так, теперь новенькие!» Камиль достал из кармана листок и развернул его. «Элизабет!» Женщина лет сорока, крупная, со светлым лицом, одетая в костюм, не имеющий возраста. «Здравствуйте!» — сказала она, поднимая руку. «Я из третьей бригады, рада оказаться с вами». Она Камилю понравилась. Ее манера говорить — простая непринужденность. «Добро пожаловать, Элизабет. Вы работали над крупными делами?» «Да. Ангел Версиний». Все в уголовке помнили этого парижского корсиканца, который задушил одного за другим двоих детей Умудрился ускользать от всех на протяжении более чем восьми недель и был убит практически в упор на бульваре Манежа, после погони, следствием которой оказался крупный ущерб. И не менее крупные заголовки. «Браво! Надеюсь, наше сотрудничество добавит вам лавров». «Я тоже». Казалось, ей не терпится приступить к работе. Она быстро глянула на Луи, и ограничилась дружеской улыбкой и кивком. «Фернан?» — спросил Камиль, сверившись со списком. «Это я!» — отозвался мужчина лет пятидесяти. Камиль мгновенно оценил его. Серьезный вид, немного потерянный взгляд, гноящиеся глаза, землистая кожа алкоголика. Прагматичный Легуэн предупредил — Советую задействовать его в первой половине дня. Потом это пустое место. — Вы из нравов, да? — Да, в уголовных делах я не очень разбираюсь. — Уверен, вы будете нам полезны, — добавил Камиль, стараясь внушить доверие, которого сам в действительности не питал. — Вы работаете с Арманом. — Следуя дедукции... «Вы, полагаю, мигди», — обратился он в заключении к молодому человеку, которому было не больше 24, 25 лет. Синие джинсы, облегающая майка, не без доли бахвальства, подчеркивающая мускулатуру, которая, безусловно, является результатом регулярного посещения спортзалов, наушники MP3-плеера, небрежно висящие на шее, и темный живой взгляд — который Камиль нашел привлекательным. «Именно так, восьмая бригада, ну, не так давно. Это будет хорошим опытом. Так что добро пожаловать, ты будешь работать с Мальвалем». Мужчины обменялись понимающими взглядами еще до того, как Камиль успел задуматься над правилом, увы, вполне тривиальным согласно которому он вдруг обратился на «ты» к молодому человеку, хотя остальных называл на «вы». «Возраст дает о себе знать», — подумал он без сожаления. «И последний — это Коб», — сказал Камиль, пряча листок в карман. «Мы знакомы, хотя никогда еще не работали вместе». Коб поднял на Камиле невыразительный взгляд. «Пока нет, верно». Он будет нашим компьютерщиком». Коп не шелохнулся, когда по группе прошла волна перешептываний и в знак приветствия ограничился легким поднятием бровей. Люди уже были наслышаны о некоторых его подвигах. «Посмотри вместе с Мальвалем, чего тебе не достает. Дело первостепенной важности».